Заключение. Приоритетные цели ДПТ выступают определяющими характеристиками терапии. Однако знание этих целей и умение расположить их по степени приоритетности – только первый шаг. Второй существенно важный шаг, который дается только с практикой – способность контролировать поведение пациента в его развитии, а также распределять виды поведения по соответствующим категориям. Как только терапевт выявляет постоянные поведенческие паттерны, он может выделить связи между различными видами поведения, рассмотреть свои приоритеты и определить важнейшие на данный момент задачи. Это примерно то же самое, что научиться исполнять сложное музыкальное произведение. Сначала нужно разобраться в нотах, а потом уже садиться за рояль. Примечание. Эти примеры представляют собой видоизмененные примеры, предложенные М. Басаще.